Нестора Элен привязала к дереву, под которым росло много травы и мягкого мха, и пони стал мирно пастись. Мадлина отправилась собирать дрова и вскоре вернулась с целой охапкой сухих веток. Нога у нее, казалось, больше не болела. Элен как раз достала огниво и труд, чтобы развести костер. И тут к ней подошел Жан с мертвым зайцем в руках. Элен удивленно подняла голову. «Я попал в него камнем», — сказал Жан. Он подвесил зайца к ветке за задние ноги и выковырял ему один глаз, чтобы дать стечь крови. Он разделал свою добычу, а отходы зарыл, чтобы не привлекать волков. Затем он проткнул тушку зайца длинной прямой палкой, которую положил на две рогатины, вбитые в землю с двух сторон костра. Вскоре мясо начало издавать приятный аромат. У Элен с собой не было никакой еды, даже лука. Но так как Мадлен ехала на ее лошади, они хлеб и жаркое разделили поровну. После еды Мадлен свернулась клубочком, как маленький ребенок, и мгновенно уснула. А Элен с Жаном сидели и смотрели на огонь. «Мне и десяти не было, когда все это произошло». Я пошел в лес собирать грибы. Внезапно начал рассказывать Жан, глядя в огонь, словно видел там свои воспоминания. Мадлен тогда было 12 Жан сглотнул. Я даже не помню название нашей деревни или графства. Да и Мадлен тоже не помнит. Я пошел в лес рано утром и внезапно увидел густые черные клубы дыма в небе. Я побежал домой но вся деревня была объята пламенем. Вонь стояла страшная, едкая, горько-сладкая. Это воняло горелое человеческое мясо. У колодца лежали трупы мужчин нашей деревни. Должно быть, они пытались защитить свои семьи, но их всех вырезали, словно скот. Начал идти дождь, и я подумал, что это плачет опечаленный Господь. Кровь мертвых смешивалась с дождевой водой, образуя розовые лужи. Я испугался и побежал домой. Дом не сгорел и выглядел совсем мирным. Но мне все равно было страшно. Хотя у меня и тряслись колени, я все равно зашел внутрь. Моя мать лежала в углу. Ее голова была разбита, а лицо обезображено так, что ее узнать было невозможно. Под ней лежал мой младший брат. Они оба были мертвы. Я начал плакать хотя отец и говорил мне, что мужчины не плачут. И потом я вдруг увидел его, и мне показалось, что у меня остановилось сердце. Мой отец был высоким и сильным мужчиной. Они повесили его в кладовке на два железных крюка. Его выпученные глаза смотрели прямо на меня. Живот был в вспорот, а внутренности вывалились наружу, как у свиньи на бойне. Я выбежала из дома, и меня продолжало тошнить до тех пор, пока рвать было больше уже нечем. Я побежал к другим домам, которые не были полностью разрушены. Я кричал и плакал, но там никого не было. Все были мертвы. Жан немного помолчал. Элена от ужаса так сильно терла себе виски, что они стали красными. — И тут я увидел Мадлен. — Продолжал Жан тихо. Она вдруг оказалась передо мной на тропинке с букетом полевых цветов в руках. Она была похожа на фею. Она быстро поняла, что произошло,